Глава 13. Войдя в дом, я услышал голоса моих друзей. Покрывая их, весело звучала в граммофоне американская песенка. Распутин прислушался. Что это, кутеж? Нет, ужины гости, они скоро уйдут, а пока пойдемте в столовую выпьем чаю. Мы спустились по лестнице. Войдя в комнату, Распутин снял шубу и с любопытством начал рассматривать обстановку. Шкаф с лабиринтом особенно привлек его внимание. Восхищаясь им как ребенок, он без конца подходил, открывал дверцы и всматривался в лабиринт. К моему большому неудовольствию, от чая и от вина он в первую минуту отказался. Не почуял ли он чего-нибудь, подумал я, но тут же решил, все равно живым он отсюда не уйдет. Мы сели с ним за стол и разговорились. Перебирали общих знакомых, вспоминали семью Г, Вырубову, коснулись и царского села. «Григорий Фимич, а зачем Протопопов к вам заезжал? Все боится заговора против вас?» — спросил я. «Да, милые, мешаю я больно многим, что всю правду-то говорю. Не нравится аристократам, что мужик простой по царским хоромам шляется. Все одна зависть да злоба. Да что их мне бояться? Ничего со мной не сделают». Заговорен я против злого умысла. Пробовали, не раз пробовали, да Господь все время просветлял. Вот и Хвостову не удалось, наказали и прогнали его. Да ежели только тронут меня, плохо им всем придется. Жутко звучали эти слова Распутина там, где ему готовилась гибель. Но ничто не смущало меня больше. В течение всего нашего разговора одна только мысль была в моей голове заставить его выпить вина из всех отравленных рюмок и съесть все пирожки с ядом. Через некоторое время, наговорившись на свои обычные темы, Распутин захотел чаю. Я налил ему чашку и придвинул тарелку с бисквитами. Почему-то я дал ему бисквиты без яда. Уже позднее я взял тарелку с отравленными пирожками и предложил ему. В первый момент он от них отказался. — Не хочу сладкие больно, — сказал он однако вскоре взял один, потом второй. Я не отрываясь смотрел, как он брал эти пирожки и ел их один за другим. Действие цианистого калия должно было начаться немедленно, но, к моему большому удивлению, Распутин продолжал со мной разговаривать, как ни в чем не бывало. Тогда я решил предложить ему попробовать наши крымские вина. Он опять отказался. Время шло, меня начинало охватывать нетерпение. Я налил две рюмки, одну ему, другую себе. Его рюмку я поставил перед ним и начал пить из своей, думая, что он последует моему примеру. «Ну, давай попробую», — сказал Распутин и протянул руку к вину. Оно не было отравлено. Почему и первую рюмку вина я дал ему без яда, тоже не знаю. Он выпил с удовольствием, одобрил и спросил, много ли у нас вина в Крыму, узнав, что целый погреб Он был очень этим удивлен. После пробы вина он разошелся. «Дай-ка теперь Мадеры», — попросил он. Когда я встал, чтобы взять другую рюмку, он запротестовал «наливай в эту». «Ведь нельзя, Григорий Ефимович. Невкусно все вместе, и красное и Мадера», — возразил я. «Ничего, говорю, лей сюда. Пришлось уступить и не настаивать больше. Но вскоре мне удалось, как будто случайным движением руки, сбросить на пол рюмку, из которой пил Распутин, она разбилась. Воспользовавшись этим, я налил Мадеры в рюмку с цианистым калием. Вошедший во вкус питья, Распутин уже не протестовал. Я стоял перед ним и следил за каждым его движением, ожидая, что вот сейчас наступит конец. Но он пил медленно, маленькими глотками, с особенным смаком, присущим знатокам вина. Лицо его не менялось. Лишь от времени до времени он прикладывал руку к горлу, точно ему что-то мешало глотать, но держался бодро, вставал, ходил по комнате и на мой вопрос, что с ним, сказал, что так, пустяки, просто першит в горле. Прошло несколько томительных минут. «Хорошая модера, налей-ка — сказал мне Распутин, протягивая свою рюмку. Яд продолжал не оказывать никакого действия. Старец разгуливал по столовой. Не обращая внимания на протянутую им мне рюмку, я схватил с подноса вторую с отравой, налил в нее вино и подал Распутину. Он и ее выпил, а яд не проявлял своей силы.